Глава седьмая. Влечения. В подаренных ею наслаждениях я едва не утонул с головой, так как, пусть не любил ее, как некогда любил Теклу и до сих пор любил Доркас, пусть она оказалась вовсе не столь прекрасной, какой когда-то была Иолента, проникся к ней нежностью, лишь отчасти порожденной игристым вином Акириака. Была именно такой женщиной, о каких мечтал я оборванным мальчишкой, В башне Маточинов, прежде чем был очарован сердцевидным ликом Теи возле вскрытой могилы, причем об искусстве любовных утех знала гораздо больше любой из них трех. Поднявшись с дивана, мы отправились к серебряной чаше проточного бассейна помыться. Возле него, подобно нам, предавалась любовной игре пара женщин. Уставившись на нас, обе расхохотались. Однако, увидев, что я не пощажу их, хоть они и женщины, с визгом умчались прочь, а мы с Кириакой омыли друг друга. Я понимал, Кириака не сомневается, что после этого я оставлю ее, и сам не сомневался в том, что она оставит меня, но нет. Мы не расстались, хотя так, наверное, было бы лучше, а удалились в небольшой тихий сад, укрытый мраком ночи, и остановились у одинокого фонтана. Оба мы держались за руки, как держатся за руки дети. «Тебе случилось...» — Бывать в обители Абсолюта? — спросила она, глядя на наше отражение, возоренное лунным светом в воде. Голос ее прозвучал едва слышно. Я ответил, что доводилось, и ее пальцы крепче сжали мою ладонь. — И в кладезе Орхидеи? — я отрицательно покачал головой. — В обители Абсолюта я тоже бывала, но кладезе Орхидеи ни разу не видела. Говорят... Если у авторха имеется супруга, каковой у нашего нет, она держит двор именно там, в самом прекрасном месте на весь мир. Даже сейчас там позволяет гулять только красавицам из красавиц. Когда я была при дворе, нам, моему господину и мне, отвери покои совсем небольшие, сообразно армигерскому званию. Однажды вечером господин мой отбыл неизвестно куда, а я вышла в коридор, и пока глядела по сторонам, Мимо прошел один из высших придворных чиновников. Ни его имени, ни придворного чина я не знала, однако остановила его и спросила, нельзя ли мне посетить кладезь орхидей. тот Кириака ненадолго умолкла. На протяжении трех, а то и четырех вдохов вокруг не слышалось ни звука, кроме музыки, доносившейся из павильонов до звона стройки фонтана. А он остановился и взглянул на меня, Думаю, с некоторым удивлением, тебе наверняка невдомек, каково это чувствовать себя ничтожной армигеттой с севера, в платье, пошитом собственными служанками, в провинциальном драгоценном убранстве, под взглядом особы всю жизнь прожившей среди экзультантов обители Абсолюта. Так вот, взглянул он на меня и улыбнулся. Пальцы Кириаки сомкнулись вокруг моей ладони крепче прежнего. Улыбнулся и говорит. — По такому-то и такому-то коридору сверни вот такой-то статуи, поднимись вверх по лестнице и следуй дорожкой, мощеной слоновой костью. О, северян, — О, Севериан, любимый! Лицо ее сияло, словно сама луна. В эту минуту я понял. Она описывает вершину всей своей жизни и весьма дорожит, подаренной мною любовью. Отчасти... А может, и в основном от того, что приключение наше напомнило Кириаке, как ее красота, взвешенная и оцененная персоной, сочтенная ею достойной вынести приговор, была сочтена достаточной. Разум подсказывал, что мне следовало бы оскорбиться, однако обиды в сердце я отыскать не сумел. Чиновник ушел, а я отправилась, куда было указано. Прошла пару дюжин, ну, может, две пары дюжин маховых шагов и... и нос к носу столкнулась с моим господином, а он велел мне вернуться назад, в наши крохотные покои. — Понимаю, — сказал я, поправив меч на плече. — Наверное, понимаешь. А если так слишком ли дурно я поступаю, изменяя ему, как, по-твоему? — Я не магистрат. Все осуждают меня, все друзья и подруги, и все любовники, из коих ты не первый и не последний. и даже те женщины из Кальдария. — Нас с детства учат никого не осуждать, а лишь приводить в исполнение приговоры, вынесенные судами Содружества, нет? Я не стану осуждать ни его, ни тебя. — А вот я осуждаю, — сказала она, поднимая лицо к яркому, неумолимому свету звезд. И я впервые с тех пор, как увидел Кириаку в переполненном павильоне, отведенном под больный зал, Понял, каким образом мог принять ее за схимницу ордена, в одеяние коего она нарядилась. — Или, по крайней мере, делаю вид, будто осуждаю и признаю за собою вину, но остановиться никак не могу. По-моему, таких, как ты, что-то ко мне влечет. Что тебя привлекло? Среди гостей было немало женщин куда красивее и моложе меня. — Не знаю, что и ответить, — проговорил я. Когда мы шли сюда, в тракс... «А, так тебе тоже есть о чем рассказать? Расскажи, Севериан, расскажи! О единственном интересном событии из собственной жизни я уже рассказала». По пути сюда мы, с кем я шел сюда, объясню как-нибудь в другой раз, случайно столкнулись с ведьмой, ее фамулой и клиентом, пришедшим в некое место, чтобы вновь вызвать к жизни тело давно умершего человека. «Правда?» В глазах киряки вспыхнули огоньки. Как восхитительно! Слышала я о подобном, но сама никогда не видела. Расскажи все, только гляди не выдумывай. На самом деле рассказывать особенно не о чем. Путь наш лежал через заброшенный город. И, увидев огонь их костра, мы подошли к нему, так как при нас был некто тяжело больной. Когда ведьма вернула к жизни нужного человека, я поначалу решил, будто она вознамерилась восстановить весь город. И только примерно через неделю понял, что закончить не удалось. Я просто не смог объяснить, что именно понял. Суть выходила за рамки человеческого языка, достигая того уровня, который мы предпочитаем полагать несуществующим. Хотя если бы не привычка постоянно держать в узде, а собственные мысли, они то и дело забирались бы туда сами собой. Продолжай же! Разумеется, ничего я толком не понял. До сих пор размышляю над происшедшим, но понять не могу. Одно знаю, ведьма вернула к жизни его... А он принялся возвращать к жизни каменное городище, словно без этого города ему, как актеру, без декорации, никуда. Порой мне даже думается, что город, может, статься, никогда не существовал сам по себе, отдельно от него. И мы, едучи по растрескавшимся мостовым, мимо разрушенных стен, на деле ехали среди его мертвых костей. — Ну, а он-то пришел? — с нетерпением спросила Кириака. — Рассказывай, не томи. — Да, он вернулся. А после клиента ведьмы постигла смерть. И хворую девушку, что была с нами, тоже. А Пупун Чао, так звали давно умершего, снова исчез. А ведьмы, думаю, просто сбежали, но, может, и улетели. Впрочем, это не главное. Важно другое. Весь следующий день мы шли пешком, а на ночлег остановились в хижине некой бедной семьи. В ту ночь, пока моя спутница спала, я поговорил с хозяином дома — Очевидно, многое знавшим о каменном городище, хотя его изначальное название оказалось ему неизвестным. А еще поговорил с его матерью, и вот она, думаю, знала несколько больше, чем он, только мне обо всем, что знает, рассказывать не пожелала. Тут мне пришлось сделать паузу. Говорить о подобных вещах с этой женщиной оказалось нелегко. Поначалу я заподозрил, что их предками были выходцы из этого города, Но они утверждали, будто город разрушили задолго до появления на свет их расы. Однако его секретов они знали немало, так как хозяин дома с детства искал там сокровища. Но, по его словам, так ничего и не нашел, кроме обломков камней, добитых горшков, до следов других искателей кладов, побывавших там задолго до него. «В дни древности», — так рассказывала его мать, «люди верили, будто зарытое золото можно приманить, если закопаешь в землю пару-другую монет». сотворив при этом такие-то чары. Многие пробовали, да только одни забывали нужное место, другим что-то мешало туда вернуться. Эти-то монеты сын и находит. Это и есть наш хлеб. Рассказывая это, я вспоминал эту старуху, дряхлую, сгорбленную, гревшую руки над пламенем костерка из торфа. Возможно, она чем-то напоминала одну из престарелых нянек Теклы, так как при виде нее... Текла поднялась из глубин памяти еще ближе к поверхности, чем в ту ночь, когда мы с Ионой сидели под замком в аванзале обители Абсолюта. Раз или два я, бросив взгляд на собственные руки, искренне удивлялся и толщине пальцев, и смуглому цвету кожи, и полному отсутствию колец. «Продолжай же, Севериан!» — поторопила меня Кириака. Затем старуха поведала, что в каменном городище есть... «Нечто действительно притягивающее себе подобных. Ты наверняка слышал сказки о некромантах, выуживающих из-за черты души умерших», — сказала она. «А знаешь ли, что среди мертвых есть вивиманты, призывающие к себе тех, кому по силам их оживить? Один из таких обитает и в каменном городище. И каждый сарос с нами раз или два ужинают те, кого он зовет к себе». — Помнишь того молчуна, спавшего рядом со своим посохом? — спросила она сына. — Ты был тогда совсем крохой, но помнить его, я думаю, должен. До нынешнего дня к нам после него больше никто не заглядывал. Тот я и понял, что меня тоже влёк к себе Вивимант, Апупунчао, хотя ничего такого не чувствовал. Кириака искоса взглянула на меня. — По-твоему, и я мертва, да? Ты говорил, будто всего-навсего наткнулся на костёр ведьмы, оказавшейся некроманткой. Теперь мне кажется, будто этой ведьмой был ты сам, а клиентом, несомненно, хворая девушка, а вторая девица твоей прислужницей. Это потому, что я рассказал тебе только о том, что посчитал важным, а о многом другом умолчал, пояснил я. Над тем, что принят за колдуна, я посмеялся бы от души. Однако коготь снова толкнул меня в грудь, будто напоминая. Благодаря его краденной силе Я вправду стал сродни ведьмам во всем, кроме знаний. Подумав об этом, я понял. В том же смысле, в каком понимал все остальное. Что Апупунчао тянул, влек коготь к себе, однако не смог, а может не захотел отнять его у меня. А самое главное, продолжал я, когда выходец с того света исчез, в грязи осталась одна из алых накидок ордена Пелерин, точно такая же, как сейчас на тебе». Она у меня с собой в ташке. «Неужто пелерины балуются некромантией?» Ответа на этот вопрос я так и не услышал. Стоило мне завершить фразу, на дорожке, ведущей к фонтану, показался Архонт. На маскарад он нарядился баргестом, так что при хорошем освещении я бы, пожалуй, его не узнал. Однако сумерки ночного сада сорвали с него и костюм, и маску не хуже человеческих рук. А посему, едва различив в темноте его рост и походку, я узнал его сразу. а dragon, заговорил он. «Стало быть, ты нашел ее. Я должен был это предвидеть». «Я так и подумал», — ответил я, но не был в том уверен.